Разгадка картуша Провожать нашу честную компанию вышел весь город. Жители надели свои самые лучшие наряды, платья и украшения. Улицы пестрели гирляндами цветов. Все выглядело очень празднично, только лица были печальными. Ведь и ребята, и их новые друзья понимали, что, скорее всего, они расстаются навсегда. «Прости нас, премудрая Баста», — сказал Хастер, когда торжественная процессия достигла долины царей. «Мы не всегда оказывали тебе подобающие почести. Но поверь, нам никогда не забыть твоих благодеяний. Если бы не ты и не твои удивительные племянники, наш народ до сих пор пребывал бы в помрачении, а мы бы томились в этой пустыне» в любой момент рискуя быть схваченными и казненными. Память о происшедшем будет передаваться в веках. «Благодарю тебя, милейший хастер!» — важно кивнул кот, в последний раз наслаждаясь ролью небожителя. «Но вы лучше передайте в веках, что не надо верить милшейникам! Мы ведь сюда...» «В ближайшие тысячелетия вряд ли опять наведаемся. Если оплошаете, придется вам самим разбираться с обмянщиками. А принимали у нас замерчательно». В пирамиде было все так же темно и прохладно. Длинный коридор привел ребят в зал, который стал для них когда-то посадочной площадкой а теперь должен послужить взлетной. Картуш долго искать не пришлось. Он располагался на стене точно напротив входа. И, как тогда у Сильвестра, рисунки занимали лишь верхнюю половину, а нижняя была пустой. Сеня достал заветный клочок бумаги. По сравнению с настенными иероглифами, бумажные значки выглядели несоразмерно крохотными. Но едва Сеня поднес клочок к картушу, как бумага растянулась до нужных размеров и сама приклеилась к стене. А как его прочитать? Сеня оглянулась на египтян. Тут ведь что-то написано, да? Да. Хастер указал на глаз, из которого исходили вниз три луча. Это означает слезы. Слезы? А детские ноги, потому что дети ушли? Быстро сообразил Сеня совершенно верно ушли по приказу сета видите рядом изображение руки с жезлом оно означает приказ с жезлом а я думал с клюкой хотя сет все равно что наша баба яга такой же злющий пробормотал сеня и продолжил чтение картуша а в нижней половине те же ноги но повернутые в другую сторону значит дети вернулись вставил свое протяжное слово Женька, которому тоже понравилось разгадывать ребус. А кружок с буквой Х – это что такое? Поинтересовалась Феня. Город. А соседний иероглиф – правда. Ага, получается, дети вернулись в город, правда восторжествовала, так? Так. А две звездочки, соединенные линиями, в самом низу – это что? Хастер призадумался. «Странно. Никогда раньше не встречал такого знака. Звездой мы обычно обозначаем время. Но тут их почему-то две. Ну, это совсем просто. Две звездочки, две эпохи, а линии означают связь», — догадался Сеня. И в тот же миг Картуш замерцал, стена расступилась и из проема потянула сквозняком. «Быстро, ребята, пока врата не закрылись!» Сеня помахал египтянам рукой. «Прощайте!» И, прошептав, «Господи, помоги! Помоги нам вернуться домой и найти веньку!» Шагнул в проем.